8. Элизия Хлоратика Он остановил такси за квартал до психов, осторожно прокрался по темнеющим улицам, шмыгнул во дворе, где уютно освещенные вечерним солнцем сидели возле пня Луда и Йоп. На пне две банки пива и огрызок багета. Йоп возился с диктофоном. Нимб отсвечивает золотом. Луда в морской фуражке наносил через трафарет рисунок на дощечку для душевой. Точки, капли, брызги. Есть где разгуляться фантазии. «О, Коко! Давно тебя не видно! Куда пропал? Пошел еду принести и на два дня исчез! Шикарная рубашка!» Коко выдохнул. «Да разное Земляков встретил! Твой велосипед в порядке? Я дам денег, поезжай, пожалуйста, купи продукты!» поедим наконец луда согласно кивнул это можно что брать сошлись на шнапсе пиве сыре колбасе жареной камболи и малосольной сладкой сельди и всего что твой глаз захочет сколько важно протянул луда стогульдиновую купюру украдкой вынутую из конверта луда отложил дощечки отогнал от них кошку кеси приделал к велосипеду переносную корзину и уехал Йоп деликатно молчал, а Кока стал думать, куда спрятать деньги и что вообще делать. Не было денег — плохо. Появились — еще хуже. Тратить нельзя. Но как поступить? Поехать в новотел, где Арчил? А если его уже раскололи, и он сказал, что деньги у Коки, и сейчас сатана сидит в засаде, ждет его? Неизвестно, что они с Арчилом сделали, когда денег не нашли. Бежать с деньгами? Не отдавать? «Невозможно, за эти тридцать тысяч достанут всюду, чего доброго еще бабушку зарежут». Была и сторонняя бочком мысль отправиться к сатане, отдать ему деньги, да еще присовы купить. «Вот подельник, бабки, поделим по-братски». Но это была слишком опасная игра. Хотя красиво. Пришел, принес, а что? Они бы деньги у Арчила все равно бы отняли. А так ты приносишь. Может, и долю какую дадут. И с уважением отнесутся. Но нет. Есть Арчил. Рыжик. Кока с ним дружил. Вместе в разных передрягах побывали. Никогда друг друга не предавали. Вот отдал же Арчил. Не задумываясь ему все деньги. Да они всегда выручали друг друга. Надо найти Рыжика и вернуть конверты. Ну, а пока можно немного потратить. Арчилл не будет в обиде, если я из его кирпичей пару бумаг на еду и питье возьму. А что вообще? Какие коки претензии? Они сами уехали, он даже не успел сесть в машину. Бросили его, а он, между прочим, как раз собирался им деньги отдать. Да-да, собирался, но они же умчались. Что было делать? Бежать за машиной? И мысль о том, чтобы плюнуть на всех... Куда-нибудь закатиться и погулять на всю катушку тоже была не чужда Коки. Взять с собой хотя бы Лясика, с ним всегда весело, и дернуть куда-нибудь в Испанию или Италию, и мысль о том, чтобы дать денег матери и бабушке посещала его, или попробовать себя на рулетке, или в скачках в Баден-Бадене. Мечты Коки разрастались. Он стал думать, что бы он сделал, если бы в его руки попало Не тридцать тысяч, а тридцать миллионов. Купить замок, построить там зоопарк со львами и жирафами, завести гарем, купить рок-группу и играть с ней на там-тамах и ударнике, шпарить в пинг-понг и нарды, есть каждый день шашлыки и хинкали, нанять слугу для заделывания мастырок и медсестру для уколов. Что еще? Все, пожалуй. Вернулся Луда с еще шипящей жареной камбалой из рыбного лотка. Тут же сельдь с мелко порубленным соленым огурчиком и луком. Ветчина, сыр, оливки, русский салат типа оливье с половинкой крутого яйца. Водка холодная. Йоб сбегал за рюмками, Луда полез отдавать Коки сдачу но тот царским жестом остановил его. «Оставь себе!» После первой рюмки расслабился и стал лучше соображать. так Герыча, что дал ему сатана, на сегодня осталось. «Дальше ломка. Значит, надо брать где-то». Арчил сказал, что он в гостинице, но в отел. «Вот туда завтра с утра и ехать. Но нет, не самому зайти, а послать кого-нибудь. Лучше Лясика, он наш человек. И поболтливей, умеет с персоналом работать. Да, Лясика найти. Заодно узнать, как он вышел ли из больницы». И про Фикус не забыть, хотя и без того негодного гшша можно вполне обойтись, имея тридцать тысяч гульденов. Странным образом пачки денег стали как-то влиять на Кокины мысли. Он как бы отдалился от мелких проблем и плыл к чему-то крупному, значительному. После третьей рюмки мысли совсем прояснились. Какие вообще к нему Коки претензии? «Я позвал Арчила в машину?» «Позвал». «Сатана сказал, позови и гуляй». «Позвал, гуляю». «А про деньги не успел сказать. Сами меня бросили». «Деньги я спрятал. Вот они, пожалуйста». «Интересно, почему Нукзар уехал без меня? Не потому ли, что до этого в номере говорил? Держись подальше от сатаны и уехал, чтобы меня из этого дела выбросить?» «Похоже на то. Хотя кто я ему?» Один раз в Тбилиси вместе на хате лекарства ждали. А если сатана спросит, почему им в гостиницу не принес деньги, а забыл, в какой они гостиницы в тот день пили много. Ах, забыл, пили, сейчас напомним, рявкнет сатана и... Ну, даст по уху, не убьет же, деньги заберет. Дальше, чего уж, бабушку резать, делать ему больше нечего. Кока ел хрустящую рыбу, закусывал сельдью, угощал скромного йопа, подливал пиво луда. «Давайте, ребята, за дружбу, поживем пока!» И голландцы браво опрокидывали рюмки, а объекты бросали кошки Кесси, так как собака ловила их на лету. И так оказалось приятно сидеть тут, среди нормальных людей, не среди воров и бандитов, где опасны каждое слово, взгляд, движение. Не надо постоянно держать маску на лице, Можно смеяться и шутить, не думая о последствиях. Из расспросов о Биняком, где в Амстердаме отель отель выяснилось, что таких отелей несколько. Какой ему нужен? Опа! Приехали. Я откуда знаю, какой? А сколько их? Проклятых. Штуки четыре? Думал Йоб, но Луда склонялся к трем. Стали думать, где взять адреса. Йоб нашел у себя старую телефонную книгу, По ней выходило, что в Амстердаме отелей «Нователл-2», в центре и возле аэропорта с «Схипхолл». «Сто процентов этот, около аэропорта», отметил Кока и разлил остатки шнапса. «Может, еще бутылку возьмем?» «Нельзя, уже все закрыто. Ну тогда ношу». «Это можно, допоздна». За дурью послали Йопа. Кока величественным жестом дал ему стогульденовую, вытащенную на ощупь из конверта, а сам хотел спросить у Луда, можно ли где-нибудь неподалеку снять комнатку. Но потом передумал, не лучше ли из Амстердама с деньгами вообще уехать, пока Нукзар и Сатана тут шарятся. Но куда уехать? А Интерпол? В Тбилиси прорваться?» Сатана туда собирается, говорил, что жить здесь не может и хочет домой пиво пить и в карты играть. И соберется, куда он денется. И тогда, если арчил Рыжик раскололся, ему, Коки, не сдобровать. Крышка, амба, баста, дно, каюк, как говорила бабушка. Йоп явился быстро, благо кофешоп за углом. Он принес несколько забитых джойнтов и кусочек гашиша, который тут же был спрятан Кокой, а косяки положены на пень. «Курите, братья!» Йоп полез в карман Балахона за сдачей, но Кока небрежно остановил его. «Оставь себе!» И Йоп обрадованно схватил диктофон, отбежал к стене, что-то страстно надиктовывая на ходу. Как всегда после дурацкой глупой марихуаны на Коку напала хандра с паникой. Он ощущал себя в замкнутом круге, без выхода, Куда бы кока ни тыкался, всюду тёмные провалы, дыры, ведущие в никуда. Тупой звон в башке. И перед Арчилом стыдно. И от бандитов страшно. И от Интерпола опасность. И денег отдавать жаль. И в Тбилиси нельзя вернуться. Как ломку снимать? Там никогда ничего путёвого нет. За всё надо зубами грызться. А если что путевые залетает то толстосумы наркоманы скупают сразу все под корень. Может, сбежать в Германию, в тот маленький гостевой дом, гестхаус, куда он попал случайно пару лет назад и прожил два месяца. Если в хаусе еще служит экономкой фрау Воль, она наверняка сдаст ему комнату. Они были в отличных отношениях, а за это время все бог даст уляжиться. Не будет же его сатана вечно караулить. Они с нугзаром видно, так людей грабят. Узнают из Тбилиси, кто куда и зачем едет. Сколько денег везет, а здесь нападают и отнимают. Но нугзар сказал, что он этим не занимается, фонд имеет. Ах, мало ли что он сказал. Поехал же с сатаной арчила ловить. Кто их разберет с волочей, покоя от них нет». «Чтоб вы в тартарары провалились, шантропа!» Так советовала кокиным друзьям бабушка, которая изъяснялась поочередно на грузинском, русском и французском языках. А Йоп и Луда, уплетая рыбу, теперь занялись вопросом, почему Буйвол бодается, откуда он знает, что у него на голове рога. Он же в зеркало на себя не смотрит, и откуда знают рога, куда им расти и как изгибаться? Рог же, тупая кость, и что заставляет эту кость у всех копытных изгибаться именно так, а не иначе? Йоп, доедая свою рыбу, сказал, что есть существо, которое питается только несколько раз за свою жизнь. Это солнечный морской слизень, полуживотное, полурастение, энергию добывает фотосинтезом. плавает в блаженстве в лучах солнца и все. Зовут это существо Элизия Хлоратика. Размером со слоновье ухо, оно похоже на огромный зеленый лист, с упругими прожилками, словно рука пахаря, со вздутыми взбухшими венами. «Совсем как я», — усмехнулся Кока, добивая джойнт и кидая кошке рыбьи кости с головой. Луда задорно отозвался. «Подумаешь!» «Есть существа, которые вообще живут вечно!» Тут ему не поверили, но он настаивал, дескать, видел по телевизору передачу про бессмертную медузу «Туритопсис нутрицила». Это существо, достигнув зрелости, оседает на дно и превращается в полип, покрытый хитином. На нем образуются почки, в которых растут будущие медузы. Самое интересное, что подобные метаморфозы повторяются бесчисленное количество раз, так что смерть этой медузы возможна только от водных хищников. И вообще, медуза – самое таинственное существо на Земле. Она не имеет мозга и органов, но жрет, будь здоров, целый день все, что попадается. Планктон, рачков, личинок, червей, икру и даже мальков рыб – В южных морях медузы могут достигать размеров человека и не побрезгуют им, если поймают своими ядовитыми щупальцами. В той же передаче Луда видел еще один любопытный сюжет про морского огурца. Тварь пять метров, мозга и глаз нет, а только нервы вокруг ротовой дырки. Дышит тварюга почему-то анусом, и зубы у нее не во рту, а в том же анусе. «Видно, Господь был пьян и перепутал отверстия. Но чтоб вы знали, миллионы лет все живые существа на Земле какали и писали. И это количество миллиона летнего кала по объему точно совпадает с массой Земли. А объем мочи в гектолитрах равен мировому океану. Я уже прикинул, все сходится». И Луда начал что-то высчитывать, бормоча цифры и помогая себе на пальцах. Йоп скептически возразил «Как же у комара мочу и кал посчитывать?» Этого Луда не знал. Запутавшись в расчетах, он стал смущенно прикуривать косяк, услужливо подданный Йопом. Щепотка кокса в ноздрю вернула коки силу и чувство, что и он, не последний человек на этом свете, может за себя постоять. «А что в конце концов? Много будет сатана выебываться?» «Пырну его ножом и сбегу в Париж, и все. Арера? Разве я, в конце концов, не способен на такое?» Хорохорился он, хотя в душе знал, что даже по лицу ударить человека для него проблема, от которой пришлось отучаться в неизбежных районных стычках, где первели мушти первым кулаком всегда были те, кто мог без сожалений первым ударить противника в лицо. Кока... Мял кусочек гашиша, вдыхая любимый запах. шалы и мысли бродили в его утомленной голове. Уехать далеко, тихо там сидеть. Героин бросить, дурь курить, в море купаться, с бабами хороводиться. Как Лясик говорит, свой эрекционер холить и спермограмму наблюдать. Тридцать тысяч надолго хватит. Если в месяц тысяч утратить, то это тридцать месяцев выходит, два с половиной года. За это время сатану точно посадят. А потом, когда бабки кончатся, посуду в баре мыть? Что я умею? Ничего. Моим дипломом даже не потеряться калинкор не позволит. С горечью думалось ему. И как уехать, если Интерпол ищет? Паспорт-то есть, в Париже спрятан. Но какая от этого польза, если его нельзя нигде показывать, а то повяжут? Всюду плохо. Катастрофа. Еще одна затяжка прибавила коки смелости. Не стоит падать духом. В конце концов, никто пока не в полиции, не в больнице, не в морге. И арчил потерю этих денег переживет. Куда денется? Даром, что ли, такой толстенький да гладенький стал. И эти 30 тысяч явно не последние у его папочки. «Нечасто такая удача с неба падает. Тридцать тысяч. Ими надо распорядиться по уму. Хрен кому их отдам. Все себе возьму. Выпишу Тею из Тбилиси. Поедем на Канары». После очередного косяка Кока отяжелел. Навалилось безразличие. Он осоловело слушал, как Йоб доказывал, что не сегодня, завтра летательные аппараты будут двигаться со скоростью света. А Луда был настроен скептически. Быстрее света ничего нет, и если такие самолеты появятся, они будут биться и создавать хаос в аэропортах. Он быстрее свету прилетит, а диспетчер его не увидит. И вообще, почему Бог, создав нашу систему, из десяти планет заселил только одну? Камней и воды жалко? Зачем он, как прижимистый домовладелец, держит запертыми девять квартир и составляет жильцов, теснится в одной, да еще в самой малой комнатушке мог бы и на других планетах расселить, — запальчиво спрашивал Луда, с чем Йоб вполне соглашался. «Правильно, тогда бы всем места хватило, и все бы жили, как кому нравится». «На черном Плутоне — негроиды, на Красном Марсе — краснокожий на желтом Юпитере — косоглазые, на Нептуне — зеленые, на Уране — коричневые, на Венере — геи и лесбы, а на Земле пусть господствует белая раса, самая умная!» Кука, вспомнив араба, вытолкавшего его с фальшаком, поддакнул. «Им мусульман можно послать куда подальше, на протоновые кольца. Пусть там Аллаху по пять раз в день всей планетой молятся. Потом Йоб и Луда стали обсуждать полезность и жирность материнского молока. По радио недавно рассказали, что некий пронырливый хозяин кафе в Нью-Йорке решил делать сыр из молока своей кормящей жены. У той было слишком много, девать некуда. И обозначил в меню как «сыр из материнского молока». И теперь отбоя нет от клиентов, желающих полакомиться экзотикой, на вкус напоминающий сладкий сыр. Приходила полиция, пыталась подвести это дело под статью «Каннибализм», но судья не знал, что делать, вызвал эксперта по маммологии, учению о вымени, но и тот не мог определить степень вины хитрого молочника. Да и кого в сущности винить? Мать, которая отцеживает лишнее молоко? Мужа, который сбивает это молоко, делает сыр и продает его? И по какой статье? Адвокат у молочника оказался ушлый и дошлый, толкнул речь, где венцом был факт того, что все христиане априори каннибалы, ибо каждую неделю едят в церквях тело Христово и пьют его кровь. Так в чем же грех? Делать или есть сыр из материнского молока? И Богоматерь грудью кормила Спасителя, посему на моем подзащитном нет никакой вины. И судья отпустил молочника под залог. Напоследок, строго предупредив не забывать платить налоги с этого весьма странного бизнеса. Так и стоит очередь в кафе за сладким сыром. Вдруг возле запертой дверцы во дворик возникла фигура. Слабо освещена, но слышно. Тихо, бряца и чеколды, пытаясь открыть дверцу. Кока остолбенел. «Сатана? Полиция? Курьер? Луда? Кто там?» Луда бесстрашно отправился в темноту. О чем-то тихо поговорил, фигура исчезла, а Луда вернулся. «Псих какой-то!» «Что ему надо? Кого искал? Он был в фуражке?» «Да, искал хоспис!» «Это дешевая гостиница?» «Нет, это место, где умирают, а гостиница — это хостел!» Куки стало страшно. «Кто умирает? Где? Кто преследует его? Что за тип?» Ищет хоспис, где люди умирают. Этого не хватает. Пусть сам подохнет, проклятый. Он обратился к Луда. Брат, я что-то неважно себя чувствую. Переночую сегодня в подвале. А завтра решу, что делать. Вот тебе еще деньги. Купи завтра нам еды. Вытащил на обум очередную стогульденовую. Луда живо спрятал деньги в пистончик и пошел за одеялом и подушкой. Получив белье от луды и вдобавок надувной матрас от Йопа, Кока шатким шагом отправился в подвал. Кое-как устроился, согнав слежбище кошку кеси но Танюшла села в углу и вожделенно следила за ним, надеясь залечь в теплых ногах этого доброго человека, давшего ей полрыбы. Ночной косячок утихомирил Коку. Но он не забыл спрятать оба конверта с деньгами на самой дальней полке под деревянными чурками, предварительно вытащив наугад несколько купюр. На завтра. хотя завтра завтра надо искать арчила и возвращать деньги чего очень не хотелось еще меньше хотелось ехать к сатане и нугзару и отдавать деньги с гордым видом подельника и с ними эти деньги потратить а что они коку особо не донимали кока тоже знал свое место не вылезал без повода а так бы встал с ними в ровень что он теряет Для Арчила Рыжика эти деньги по-любому потеряны. Хищник так и сделал бы. И Кока стал представлять себе, как они втроем тратят эти деньги. Сатана будет хлопать его по плечу, кричать «Молодец!» Джигари Хар! демократия Примечание. Джигари Хар. Ты крепкий парень. Грузинский. Конец примечания. и заказывать пять порций супа. А Нукзар улыбнется, назовет партнером и предложит сыграть в партию в нарды. Не каждому удается играть в нарды с вором в законе, хоть и бывшим. Но бывший, не бывший, разве это меняет дело? Нукзар — тот, кто он есть, и тому не поздоровится, кто с ним свяжется, о чем в Тбилиси все прекрасно знают. Потом мысли потекли обходными путями. А если сказать Арчилу, что его, Коку, нугзара и Сатана выловили и отняли деньги, что Арчил сделает? А что он может сделать? Будет искать Сатану или нугзара чтобы спросить у них, вы и мои 30 тысяч отобрали у Коки? Вряд ли. Он их боится, как огня. Да, так есть шанс сохранить все деньги. Маленькая ложь родит большой куш. Соблазнительно, но сомнительно. Надо всем лгать, а это Коки с детства давалось с трудом. Он вставал, пил воду, оглядывался. Лунный свет проникал через окошко. Ему казалось, что предметы ожили и подслушивают его мысли. Электрическая розетка укоризненно пялится своим носом пятачком. Морщинистые полки с дощечками хмуро предостерегают от чего-то. Тиски на верстаке что-то бормочут крутыми жвалами. Табуретка поскрипывает, словно на ней кто-то ерзает Убогий самодельный абажур похож на повешенного вниз головой младенца. Банки с красками тускло и затаённо шепчутся на верстаке. Он лежал в полудрёме. Мысли расползались, как муравьи от кипятка. Вдруг возник перезвон колоколов. И звон этот очистил коку от всего лишнего, заставил звенеть вместе со звуками. Или это просто в ушах звенит? Под звон родилась новая идея. А что, если найти Арчила Тугуши в гостинице? Пусть он скажет папе по телефону, что деньги отняли, а на самом деле вместе потратить их на сладкую жизнь. Жить так жить, когда еще такая сумма подвернется. А если Арчил заупрямится и скажет «давай деньги, что тогда? Идти в свои нищие трущобы?» И с этим ворохом мыслей подурчание кошки Кесси Кока провалился в полуявь-полусон. Слышал чьи-то голоса, смех, плач, но никак не мог понять, где он и что с ним происходит.